княгиня вышла из дома на заре. Никого не позвала. Ни дочерей, ни челединок. С собой она взяла корзину. Надо думать, собираясь за весенними травами. Нарима, провожавшая ее, видела, как княгиня завернула в ветошку два ломтя хлеба. Похоже, собиралась далеко. Малосмысленные бабы норовят всяких трав надрать на купалиях. Дескать, они в наивысшую силу входят. Женщины помудрее знают, что почки древесные — Многие виды коры и кореньев надо брать весной, когда они накопили силы матери-земли для роста, но не успели пустить ее в ход. Вот тут ее и следует перенять. После бессонной ночи княгиня была еще бледнее обычного. Отеки под глазами и морщины обозначились резче. Однако она шагала бодро, даже торопливо, и временами сама себя осаживала. Путь не близкий, надо силы беречь. Немного прошла по тропке вдоль реки, когда ее окликнул из челна рыбак-журавка, чья избушка стояла на другом переку Днепра, неподалеку от Свинческа, «Утро, добрая матушка, далеко ли собралась? За травами? Не подвести ли?» Гостислава поколебалась, но все же решилась. «Подвези до Красного ручья!» Она устроилась в челне, и журавка, малорослый, но ловкий мужичок, приветливо оглядевший из кущи рыжевато-пегих нестриженных волос и бороды, ловко повел его вниз под Днепру. В этих местах не слишком широкому. К княгине в округе относились с уважением и сочувствием. Все понимали, как тяжко ей жить с убийцей семьи, и в ее непреклонной решимости соблюдать вечную печаль видели отражение собственного горя по загубленному роду кривических князей. Все знали, что она почти всегда молчит, поэтому рыбак не лез с разговорами. Но даже в привычных движениях весла его, ощущалась особая бережная почтительность. «Смотри, не говори никому, что видел меня и вез», предупредила княгиня, когда он помог ей выбраться на берег в указанном месте. «Не то, удачи не будет моему делу». «Не скажем», дружелюбно заверил Журавка, «а то известное дело, пойдут языками болтать, вся сила и того». Он полагал, что княгиня опасается, как бы собранные травы от чужого внимания не утратили силу. А может, его почтительность простиралась до того, что он вовсе не задавался вопросом, какие у нее дела в глухомане. За ручьем княгиня снова вступила в лес. Здесь пошла медленнее. Добрый рыбак сберег ее время, а к тому же надо было вспомнить дорогу. Княгиня помнила направление, но совсем не узнавала местности. Чем удивиться, ведь она была здесь всего три раза, в детстве и юности. Из последнего раза прошло... Сколько же ей сейчас? Ну, сколько бывает матери, у которой дочь первенец, невеста? Да прибавить три лишних года, которые просидела в девках она сама. Много выходит. Иные столько и не живут. За это время здесь многое изменилось. На бывших лединах поднялся новый лес, а прежний лес лежит, вырубленный и высушенный с прошлого лета, приготовленный под пал. Вот-вот поплывут над лесом дымы. Началась более низменная местность, поросшая ельником. Ельник под Нивы палят неохотно, и здесь все осталось, как было. Гостислава стала припоминать, куда ее девочку водила мать. Однако места делались все более глухими. Гостислава давно миновала последний ручей, который, помнила, обогнула глубокий овраг и углубилась в чащу, уже без трупы примет. Теперь она шла наугад. Миновал полдень, судя по солнцу меж еловых вершин. Ноги давно промокли, выбившиеся волосы липли к лицу, и она остановилась, чтобы поправить волосник и перемотать убрус. Зудели над духом первой комары. Чуть позже от них воздуху не будет». Путь преградило поваленное дерево. За ним еще. Гостислава наткнулась на полосу Бурелома. Видимо, здесь вихрь прошел. Рассказывают, что зверь-мамонт ходит своими тропами подземными, а над такой тропой все деревья валятся. Вспомнилось, как рассказывала ей мать на пути сюда в первый раз, когда гостише было всего семь. Она тогда очень боялась, что зверь-мамонт надумает выбраться на белый свет поглядеть и наткнется на них но не подавала вида, лишь крепче сжимала материну руку. Неужели то самое место? Как теперь угадать? «Гостиша, уж не ко мне ли ты идешь?» Вдруг раздался голос из зарослей. Никакого движения Гостислава не приметила, а значит, за ней наблюдали уже некоторое время. Но она лишь чуть вздрогнула. Она ведь ожидала встречи, хоть и сама не зная с кем. Быстро подняла голову и огляделась. «Никого». «Где ты?» с нетерпением крикнула Гостислава, не в силах больше выносить неизвестность. «Покажись, я здесь одна». «Знаю, давно тебя приметила». Гостислава наконец поняла, откуда идет голос. Вот и женская фигура возле ели, незаметная, в бурой шерстяной накидке валянки, рядом с бурым шершавым стволом. Княгиня встала, но сделала лишь шаг. Эта фигура под елю так прочно сливалась с лесом, что Гостислава усомнилась. «Уж не лесовица ли это?» Однако, судя по голосу, с ней говорила Галятка. Все, как рассказывала ведома. «Зачем ты пришла?» «Я хочу знать, зачем ты искала мою дочь?» Княгиня справилась с волнением, и голос ее зазвучал твердо, с забытой повелительностью. «Я не искала твою дочь», — с насмешкой ответила ведьма только на первый вопрос. Она сама пришла. Ее счастье, что медведи стояли к ней спиной. Гостислава промолчала. Про медведей видома не упомянула. «Но ты говорила с ней?» Начала она снова. И хотела от нее, чтобы она выбрала между родом отца и моим. «Твой выбор давно всем ясен. Но теперь твоя дочь взрослая и сама может выбирать. Оставь мою дочь в покое. Что тебе за дело до ее выбора? Причем здесь ты?» Женщина в бурой валянке оторвалась от ели и неслышным шагом двинулась вперед. Гостислава робела, но не показала вида и не сдвинулась с места. К тому же... И она улавливала в голосе новой ведьмы роганы нечто знакомое, но давно забытое, и жаждала взглянуть ей в лицо при ярком свете. Да, дочь не ошиблась. Это была женщина в тех же годах, что и сама Гостислава. Бурая юбка-бранча, голяцкая бронзовая застежка скрепляет валянку на груди, белесые брови и ресницы, усталые светло-голубые глаза. Взглянув в это лицо, Гостислава вдруг ощутила себя молодой девушкой, будто провалилась на двадцать лет назад. Они уже встречались. И воспоминание было каким-то очень близким, касалось родного дома и было тесно с ним связано. Гостислава с напряженным вниманием окинула мысленным взором воспоминания своей юности, потом мухнула. и У ведьмы Рогана слегка дрогнули белесые ресницы. «Это ты!» — Гостислава уверилась в своей догадке. Теперь она отчетливо вспомнила это лицо. «Это была жена ее младшего брата Растемила» женатого на девушке из знатного галяцкого рода Герденичей. Вспомнив, Гостислава уже не сомневалась. Они ведь были знакомы целых восемь лет, хотя и виделись не слишком часто. Та сильно изменилась, иначе Гостислава узнала бы ее быстрее. О, боги, откуда ты взялась? Двенадцать лет спустя. И за моря Хазарского вернулась. За Хазарское море через Волжский путь двенадцать лет назад продали всех женщин и детей ведомилого рода. Гостислава и сама понимала, что вернуться с того света было бы не более удивительно. Даже менее. Есть немало преданий о походах на тот свет и обратно, но нет сказания о дороге от Хазарского моря. «Я не была там». «Ты...» «Ой, вспомнила!» Гостислава схватилась за щеки. «Ведь ты утонула!» «Я помню, рассказывали». «Может, и утонула, а теперь пришло мое время выплыть». Гостислава смотрела на нее, закрыв ладонями нижнюю часть лица. Воскрешение настоящей покойницы поразило бы ее не больше. Теперь она все вспомнила. Она не видела, как дружина ее мужа брала приступом альшанский городец, где жил князь с родичами, но потом много раз слышала рассказы об этом. В альшанском городце набилось много людей. Стояла неразбериха, и сражение продолжалось прямо над головами женщин и скота. Все домочадцы Ведомила прятались в избах. Только мальчик, старший сын Растемила, убежал и спрятался где-то в бане. Его мать, Яглута, искала беглеца. А когда нашла забившимся под лавку, между ними и княжими избами уже звенело оружие и кричали раненые. Понимая, что в этой схватке им не уцелеть, Яглута толкнула мальчика назад, в баню. Там они просидели, пока защитников городца не оттеснили вглубь построек. Едва в воротах перестали звенеть оружием, Яглута вытащила сына и побежала с ним прочь. Их заметили, окликнули. Мало ли было тут молодых баб с маленькими детьми, но Сверкер велел не выпускать никого. Вместе с ней кинулись бежать еще какие-то люди, вдохновленные ее примером. Их пытались перехватить в воротах и снаружи. Кто-то получил с улицы в спину. Но Яглута не оглядывалась на крики и бежала, умоляя сына живее переставлять ноги. Семилетний мальчик и сам спешил как мог ясно видя смерть перед глазами. За ними гнались, но толпа мешала. Яглута первой достигла берега, где лежали несколько челнов, забросила сына в ближайший, прыгнула следом и оттолкнулась веслом. Какой-то мужик пытался вскочить туда за ней, но она без раздумий огрела его веслом по голове. Втроем они бы не поместились, а ей нужно было спасти ребенка. Течение несло челм. Запыхавшаяся и растрепанная яглута Пыталась лишь держать его подальше от берега. Кто-то бежал за ними по суше, кто-то греб следом. В воду возле борта упала стрела, и она крикнула «Ложись на дно». Мальчик лег, а она продолжала грести, выбиваясь из силы, не думая, что будет дальше. Но гребец из нее был не сильный, и Челн несло за заросли ив, наполовину погруженные в воду. Уже почти стемнело, едва удавалось различать очертания предметов. Челн сильно вздрогнул, налетев на что-то, и перевернулся. С другого челна, где гребли двое сверкервых хирдманов, услышали вопль мальчишки женский крик, и все стихло. Хирдманы приблизились. Плавал перевернутый челн и рядом весло. За их весло зацепилось нечто длинное и белое. Оказался женский убрус. «Нырнем, что ли?» — предложил один. «На днях зима начинается, сам ныряй», — сердечно предложил второй. Они еще немного покружили, стараясь не приближаться к зарослям, где сами могли перевернуться. Но было тихо. На окрики никто не отзывался. И они вернулись, привезя новому князю мокрый льняной брус. Они даже не очень поняли, кто это был. Уведомила в доме этих баб и детей, насчитывалось десятка два. Потом уже, когда все успокоилось и пересчитали добычу, обнаружили, что не хватает жены младшего княжича и их первенца мальчика. Еще раз посылали людей к Ивам, шарили крюками по дну, но они ничего не нашли. Так и махнули рукой. Течением снесло или водяной уволок. И теперь Гостислава смотрела на Иглуту, пытаясь понять, не провела ли та в самом деле эти 12 лет на дне у водяного. И терялась, не зная, что и сказать. Двоих младших детей Иглуты отослали на Волжский путь вместе со всем семейством. А тот старший. Как же его звали-то? Кого она пыталась спасти? С ним-то что? Если мать не сумела его вытащить из холодной воды месяца листопада, с какой мукой на сердце живет она эти годы? Однако было ясно, Еглута заняла место прежней ведьмы Роганы, в избушку которой ходила когда-то юная Гостислава, ибо никто не молодеет и не живет задом наперед. Даже ведьма Рогана. Она просто умирает и уступает место приемнице, как всякая большуха, только дом ее чаще дремучая, а семья — звери и птицы лесные. «Чего ты хочешь от моей дочери?» — наконец спросила Гостислава. «Это было самое главное, ради этого она пришла». Оставь ее в покое. Она в своей судьбе не вольна. А ты? Похоронила ты родичей, отплакала, ведь марагана скользнула взглядом по печальной одежде заловки, показывавшей, что-то не отплакала и по сей день. И забыла? Ты видишь, как я забыла. Гостислава развела руки, будто показывая синий коревой вершник. Если так, неужели не желаешь роду своему возрождения? Желаю! Гостислава всплеснула руками. «И эта чужая женщина-голятка будет ее попрекать недостаточной заботой об ее собственном роде?» «Мало ли чего желать можно. А вот чего можно исполнить?» «Другой разговор. Я не Мара и не жива. У меня живой и мертвой воды нет, чтобы покойников поднимать». «Покойников не поднимешь. Но у тебя есть дочери. Муж любой из них будет полноправным смолянским князем, коль уж братьев у них нет». Пусть у злодея нашего есть сыновья, но ты ведь их жалеть не будешь, как он наших сыновей не пожалел». «Моим дочерям злодей наш сам мужей присмотрит», с досадой ответила княгиня. «Меня не спросят». «Ну, а я тебя спрашиваю, если бы нашелся твоей дочери муж достойный, такой, что мог бы по праву рождения и брака стать князем смолян, ты бы поддержала его?» «Где ж такого взять?» У земли родной всего много. Говори, что ты задумала. Гостислава не желала терпеть недомолвок в таком деле. У меня, кроме дочерей, никого не осталось. Я ими играть не позволю. У меня еще меньше твоего осталось. Ведь Рогана жестко глянула на нее. Но ради того я что угодно сделаю. Ты подумай, и дочь твоя пусть подумает. Если дальше хотите между двух скамей сидеть, то не в защите если опять с вами то же будет, что уже было один раз. Что ты задумала? Если появится новый князь Смолянский, той же крови, что и твой отец и братья покойные, ты примешь его? Признаешь своим? Той же крови? Гостиславе вспомнились родовые могилы, которые она навещала в поминальные дни. Да откуда? Не из-под земли же выйдет. А вот увидишь. Прощай пока. Надумаешь, чего? «Твоя дочь знает, как меня вызвать». Ведьма Рогана повернулась, шагнула к лесу и исчезла. Мелькнуло что-то меж еловых лап, и все затихло. Но Гостислава не сразу тронулась в обратный путь, а еще какое-то время сидела на том же стволе, пытаясь осмыслить эту встречу. Новый князь. Той же крови. Что за басни ей наплела вдовая невестка? Уж не тронулась ли умом с горя? Или правда выучилась мертвых поднимать? И только когда Гостислава вышла назад к берегу Днепра, где смирно делая вид, будто он тут по своим делам дожидался журавка, ее будто мешком по голове хлопнуло. Ей пришла самая простая мысль, которая, конечно, уже давно была должна прийти. Да ведь Еглута говорила о своем сыне, том самом, которого пыталась спасти, и который, выходит, вовсе не утонул.